322. Время от времени в каждом доме нужна уборка. Многое следует перетрясти и почистить, и выбросить хлам. Но ежедневная уборка необходима. Точно такое же отношение требует к себе и сознание. Много ненужного ссоры и хлама скопляется в нем. Видеть свои недостатки – Несоответствующие ступени духа очень полезно, если можно достаточно силы собрать, чтобы выбрасывать их из засорённого ими сознания.